Интерлюдия. Первое. В этот раз Тихон Сосоев отловил Андрея Лазарева не в столовой, а в тренажёрке. Даже дожидаться не стал, пока тот освободится, сразу врубил глушилку и сказал: "Ты не передумал проучить братька? Ищи братика в другом месте". Короткими выдохами ответил Андрей. "Ну ты понял, про кого я сейчас? Мы договаривались проучить. Или тебя всё устраивает?" Твоя мама Хин под домашним арестом наверняка из-за него сидит, а не просто так. Мама не слишком хорошо себя чувствует в последнее время. Причину, по которой ее не выпускали, Андрей знал. Причем обе версии: как самой мамы, так и деда. Деда он почему-то поверил больше, но маму все равно было жаль. Заточение на пользу ей не шло. Она постоянно была в плохом настроении и срывалась на всех, кто оказывался рядом. Поэтому Андрей даже подумывал о том, чтобы не возвращаться в семью на выходные. Правилами школы это допускалось. С чего бы ей себя хорошо чувствовать, когда сынок мужа вконец оборзел? И даже учится в той же школе, где и законный сын, продолжал Соев. Мы должны его выставить отсюда. Его и его шайку прихлебателей, которые заняли места, предназначенные для достойных людей, а не этой подзаборной швали. Андрей поморщился. Сысоев его никогда достойным не считал. С его точки зрения Елисеев был даже приличней. Во всяком случае, он не набивался в друзья и не подбивал на нарушения. От меня ты чего хочешь? прямо спросил он. Мне проблем с директором не нужно. Не думал, что ты такой трусливый. Сысоев выразительно смерил Лазарева взглядом. А ты оказывается сыкло. Я не идиот. Ввязываться во что-то предварительно не выясню во что. Не поддался на подначку Лазрев. Или ты мне говоришь, что собираешься сделать, и на какую мою помощь рассчитываешь, или идёшь лесом. Пока ни во что серьёзное. Обычная шутка, которая должна показать, что Ссоев в быдлом родился, быдлом и остался. От тебя нужно всего лишь пронести артефакт. Дальше всё я сделаю сам. А чего же сам не пронесёшь? Чего, чего? разозлился Ссоев. А то ты сам не знаешь, обыскивают меня при входе. Ничего не принесёшь постороннего, Андрей кивнул, показывая, что принимает объяснение. В прошлом году до него доходили слухи о том, что Ссоев протаскивал в школу наркотики, так что в обысках не было ничего удивительного. Скорее всего, обыскивают не только его, но и его близких друзей, к числу которых Андрей никогда не принадлежал и не стремился там оказаться. И за Папахина начал объяснять, зачем-то Ссоев. Его же из-за Елисеева обвинили, и рекошетом мне прилетело. Брекин, у меня вообще предлагали забрать документы, всё из-за этого урода. Он зло оскалился на стену, как будто увидел там Елисеева. Впрочем, Цысоев можно было ожидать всего, в том числе и ведений. Цысоев раздражал, связываться с ним не хотелось, но Елисеев, с которым они сегодня пересеклись в столовой, раздражал ещё сильнее. Ты только пронесёшь, продолжал тем временем Цысоев. Остальное я сделаю сам. После чего это ублюдок вылетит отсюда как грязная вонючая пробка. Андрей уже почти согласился, как вдруг вспомнил. У него в пятёрке Светлана Туманова. Она не пострадает? Андрей, я похож на дебила, устраивать провокации с членами императорской семьи? Оскорбился Сосоев. Разумеется, она не пострадает. Пострадает только Елисеев, да и то не существенно. Как именно? Ты в деле или нет? разозлился Сосоев. Сейчас выпытаешь и к директору побежишь. Да не побегу я. Но если я проношу и рискую, то должен знать чем. Безобидная шутка. И вообще, ты мне доверяешь? Не особо. Чё-то я не подумал, что тебя Андрей Кириллович назначил нянькой младшему братику. Отрабатываешь? Призрительно выдохнул Сысоев, выпитив нижнюю губу. Не выдумывай. Чё не выдумывать-то? Помогать отказываешься, только распрашиваешь, что я собираюсь сделать. Явно с доносом, к деду побежишь. Да не побегу я, разозлился Андрей. Принесу я твой артефакт, понял? Он стукнул рукой в стену рядом с головой Тихона и даже не заметил, как от руки зазмели и трещины по краске. Зато это заметил Соев. Понял? Чего непонятно, не тупой же? Примирительно выставив перед собой руки, сказал он. В воскресенье передам, созвонимся. Он ещё почти сразу, пока будущий компаньон не остыл и не передумал. А желание такое у Андрея появилось сразу уже. Но слово было дано, а Лаздревы всегда держали данное слово. Это в него дед с раннего детства вдолбил.